Глава седьмая. После моих слов пропало повисшее в воздухе напряжение. Взгляды у ребят потеплели, и я, подойдя, поздоровался с каждым. Прости, Тародоно. Опустил взгляд за всех произнес генерал. Мы ведь и предположить не могли, что тебя закуют в цепи, когда вы появились лежащими на земле. Тот заклинатель приказал отнести вас в караван, потом они уехали. и мы думали, что только в Ки можно спасти. «Всё в порядке», — усмехнулся я и, хлопнув Экэду по плечу, оглядел хмурые лица ребят. «Случается то, что случается, и если бы я не уехал тогда с караваном, сейчас бы мы здесь не стояли». «Спасибо, командир». Генерал кивнул и, обернувшись к стоящим за его спиной бойцам, произнёс. «Вы слышали? А сейчас возвращайтесь к занятиям». «Нори Дону приказал подготовить бойцов в кратчайшие сроки». «Ну, поздравляю с назначением». Я проводил взглядом ребят и, обернувшись, посмотрел Икеде в глаза. «Думаю, что князь сделал правильный выбор». «Ты знаешь, командир, мы чувствовали, что ничего ещё не закончилось. Что ты не можешь вот так просто уйти. И когда из Кипра скакал гонец, никто даже не удивился». Икеда положил ладонь на рукоять меча, вздохнул и... И с улыбкой добавил. «Мы рады, что ты жив и по-прежнему с нами. И что бы там впереди не ждало». «Взаимно», — в ответ улыбнулся я. «Скажи, а что сейчас в Сато?» «Да всё там в порядке», — пожал плечами Икэда. «Всех выживших в том бою господин князь своим указом произвёл в Самураи. Мы с мастерами прибыли сюда. Остальные тренируют бойцов в Сато. Светилище Каннон скоро восстановят». Мост через реку отстроили заново. Ущелье перекрывают стеной. Сюго с войском в землях Кемуры и провинция с горы будет захвачена. По слухам ее должны разделить на две части: северную отдадут Сатоджиру, южную заберет Наката. Не знаю, насколько слухи верны, но я слышал именно это. А что Хуяси? Им же вряд ли такое понравится. Не знаю, покачал головой генерал. «Армия соседей сейчас стоит у границ Ясудо, и вряд ли у них есть свободные силы. У Сато Кохеку под рукой уже полтысячи человек, включая присланных из столицы и тех, кто перешёл на его сторону. Все же знают, что Кимура снюхались с тьмой. Так что сопротивления практически нет». Экеда пожал плечами и сделал приглашающий жест. «Пойдём, командир, посмотришь на тренировку». «Да, конечно», — кивнул я. А пока идем, расскажи мне о своей тысяче. Всего девятьсот сорок семь осигару и двести одиннадцать самураев. Не задумываясь на ходу, пояснил генерал. Занятия, как ты учил, исходя из количества привезенных щитов, одновременно могут тренироваться только две сотни. Каждый из наших берет себе по два десятка и работает с ними весь день. Когда пришлют остальные щиты, распределю их по сотням. Сегодня общие занятия. Две сотни на площадке, остальные наблюдают. По два часа, поскольку все должны подержать в руках щит. А с самураями что? Там всё немного сложнее», — со вздохом покачал головой Экэда. «Мне хорошо известна роль конных лучников в бою, но я решил дождаться тебя. Уверен, что ты знаешь, как должны взаимодействовать самураи и щитовая пехота». «Да», — кивнул я, — «так и есть». Но об этом поговорим чуть позже, когда в лагерь прибудет князь. Соберешь командира франком от сотника и доведу свои планы до всех. Только сразу скажу, это будет сложнее и тяжелее, чем с Ато. Князь хочет, чтобы мы управлялись как можно быстрее. Да кто бы сомневался? Скосив на меня взгляд, философски заметил и Кэдо. Ты главное расскажи, что делать, а мы уж не подведем. Примерно через минуту, миновав казармы, мы вышли к большой прямоугольной площадке, на которой проводились занятия. Две сотни бойцов выполняли стандартные упражнения по отработке слаженности в бою, пытаясь достать противников макетами копий и неуклюже прикрываясь щитами. За этим представлением, растянувшись по периметру плаця, наблюдали незадействованные солдаты. И меня реально поразило количество собравшегося тут народа. Нет, в той жизни я видел толпы людей побольше, но здесь тысяча бойцов – это огромная сила, сравнимая по масштабу с пехотной дивизией на Земле. Да, пока это просто толпа, но здесь я уже не один. Экедо с ребятами прекрасно знают, что нужно делать, и обучение пойдет быстрее, чем Сато. Ты знаешь, что Родону? Я поначалу не мог понять, почему мне оказали такое доверие. Обведя взглядом бойцов, задумчиво произнес генерал: "Обычный солдат, который мог только мечтать о дайсе. И тут такая ответственность. Дайсе японское, буквально большой малый. Пары мечей самурая, состоящие из дайто (длинного меча) и сёто (короткого меча). Здесь имеется в виду мечтал стать самураем. Ну и как, догадался? Да, кивнул и Кэда." Догадался. Кого-то другого тебе бы пришлось убеждать, а я стоял с тобой в ущелье и на холме возле горящего святилища милосердной. Князь заметно спешит, да и у меня такое же чувство, как в тот месяц перед атакой Кимура. Мы словно готовимся к большой войне. Времени очень мало, и хорошо, что князь понимает это лучше других. Ну вот, даже и Кэда что-то почувствовал. Все такие чувствительные, что впору считать себя каким-то ущербным. Нет, так-то и я догадываюсь, что надвигается какая-то вселенская задница. Но меня это особо не парит. Возможно, потому, что этих задниц уже случилось немерено, и я просто привык. Хотя, скорее всего, причина такой чувствительности в том, что им всем есть что терять, в отличие от меня, у которого нет даже своего дома. Ну да. Бедный прям и несчастный. Главное, это вовремя себя пожалеть. А что с командирами? Поинтересовался я, морщясь от звуков загорхотавшего впереди барабана. Нормальные мужики или тоже приходится убеждать? Уже убедили. Скосив на меня взгляд, усмехнулся и Кэдд. Вчера привели демонстрацию и наглядно объяснили и солдатам, и сотнякам, и даже господам самураям и сконницей. А кто сейчас командует самураями? Седо Танака. Экедо указал на офицера, стоящего на другой стороне площадки, отдельно от остальных, которые, скрестив на груди руки, задумчиво наблюдал за тренировкой бойцов. Прежний их командир ушел следом за генералом во вторую тысячу. Сам Седо Сан раньше командовал полусотней. Князь переговорил с каждым командиром отдельно и по какой-то причине выбрал его. «И как он?» «Пока сложно сказать», — пожал плечами Экэда. «Рассудительный, неглупый, спокойный. И чем-то напоминает на Кату Дону. Мы разговаривали всего несколько раз. У меня просто не было времени». «Хорошо, тогда сам схожу и поговорю. Мне нужно кое-что выяснить», — кивнул я, оценивающий глядя настоящего вдалеке самурая. «Его пригласить?» «Нет», — покачал головой я. «Сам дойду, не расклеюсь». А ты, как только в лагерь прибудет князь, сразу же собирай командиров. Ребят не трогай, пусть продолжают занятия. Да, я сейчас распоряжусь подготовить зал. Кивнув, заверил меня икеда. Если понадоблюсь, я вооруженный. Но рисан приказал составить список и отправить все лишнее в крепость. А икеда все такой же дотошный, думал я, направляясь в обход площадки. Ему ведь ничего не стоило назначить ответственного. Но прямой приказ командира бывший полусотник всегда воспринимает как собственную задачу. Помнился в ущелье он даже лазал на скалы и лично пересчитывал заготовленные к бою булыжники. Все правильно, если хочешь, чтобы не было неприятных сюрпризов, изволь контролировать своих подчиненных. Да, наверное, у Экеды нет опыта управления такими крупными подразделениями, но все это ерунда. Опыт делано живное, а дотошность... Она есть не у каждого. В общем, Нори не прогадал. Лучшего генерала в эту тысячу и не придумать. Садо Танака стоял в той же позе и все также смотрел на тренирующихся солдат, хотя, судя по взгляду, мыслями самурай был где-то далеко от этого места. Не старше тридцати лет, ростом немного пониже меня. Экипирован в ламеллярный доспех без каких-либо украшений. Рукояти мечей простые, зубы медные. Из чего можно предположить, что это обычный служака, за спиной которого нет ни богатого рода, ни денег. Однако два косых шрама на лице и следы подчинки на доспехе говорили о многом. Передо мной настоящий волчара, каким собственно и должен быть командир у благородных господ. Нет, понятно, что не все в его отряде родились благородными, но и мажоров ведь тоже хватает. Подозреваю, что многие недовольны таким назначением. Но, князь, ведь не поспоришь. В средневековье оно такое. Добрый вечер. Приблизившись к самураю, негромко поздоровался я. Нам нужно поговорить. Услышав приветствие, Седов вздрогнул и перевел на меня раздраженный взгляд. Что? начал было он, но тут заметил в моей руке флаг и удивленно приподнял брови. Тарулиси хвост. Старший телохранитель Ясуду Нори. Коротко кивнул я. Только что прибыл из Ки. «Князь тоже подъедет сегодня, и до его приезда нам неплохо бы пообщаться». «Да, конечно». Окончательно придя в себя от лёгкого шока, самурая изобразил заинтересованность на лице. «Что конкретно вы хотели узнать?» Станиславский бы не поверил. Было видно, что культурное общение для этого с Эду. Как для собаки седло. И он с удовольствием послал бы меня по известному адресу. Но субординация — штука такая. Да вот хотел спросить, что ты думаешь об этом? Поинтересовался я, указав на тренирующихся солдат. Просто первые впечатления. Сложно сказать. Самурай нахмурился и посмотрел на площадку, где сотня со щитами под руководством инструкторов изобразила сплошной строй и приготовилась отражать нападение противников. Вчера я считал это блажью, но прибывшие из Сато бойцы доказали, что это не так. Еще генерал Икеда рассказал, что полторы десятка назад был уничтожен отряд самураев в Кемуры. Три десятка асигару разбили профессиональных бойцов. Кто бы что ни говорил, я считаю это неправильным. Бесчестно прикрываться в бою щитом. Очень честно, когда ты на коне в ламеллярной броне, а на твоем противнике доспех из фанеры. Усмехнулся я, глядя в глаза самурая. Очень честно стрелять по асигару с безопасного расстояния, имея возможность в любой момент отойти. Те твари убили монахов Каннон. Отрубили им головы, спороли животы и выкололи глаза. Мы должны были поступить с ними по чести? От моих слов лицо Сэду перекосилось от злости. В глазах мелькнуло упрямство. Он хотел сказать что-то резкое, но сдержался. Выдохнул и сквозь зубы холодно произнёс. «Я не это имел в виду, но...» Ты видите, есть тот Ками из Сато, который придумал использовать эти щиты. Ты спросил моё мнение, я ответил. Так что же ты хочешь ещё, господин старший телохранитель? Ну, парню понять можно. Он всегда считал пехоту нечёмной, но вчера славил диссонанс, и мир натурально перевернулся. Представляю, о чём он думал, наблюдая за тренировкой. Но ничего страшного. Сейчас мы это поправим. Мне хочется знать, что ты будешь делать, когда повстречаешь в поле таких вот бойцов. Я снова указал рукой на площадку. Не таких, как сейчас, а тренированных и хорошо защищенных. Или ты думаешь, у соседей щиты не появятся? Раздражение во взгляде Седо сменилось легкой растерянностью. Он некоторое время смотрел мне в глаза, затем вздохнул и покачал головой. Не знаю, пока не знаю. Второй день уже об этом думаю, но там, откуда я родом, правителей использовали в боях тяжелую конницу. Все так же глядя в глаза, уже спокойно пояснил я. Если хочешь, пойдем прогуляемся по лагерю. По дороге я расскажу. Услышав предложение, Седо посмотрел на меня с сомнением, так, словно я предложил ему пойти и ограбить соседний ларек. Впрочем, колебания длились недолго. Самурай смерил меня заинтересованным взглядом, кивнул и серьезным голосом произнес: "Да, конечно, пойдемте". Пообщались мы с ним часа два, если не больше, и поначалу Седо отнесся к моим рассказам довольно скептически, но еще бы, виданные ли дело, целиком экипироваться в броню, серьезно теряя при этом в подвижности и обзоре, особенно если с детства тебя учили стрелять и внушая, что лук основное оружие благородных. Как можно отринуть то, чему ты посвятил всю свою сознательную жизнь, добившись хоть каких-то приемлемых результатов? Впрочем, я не пытался никого ни в чем убеждать, просто говорил и наблюдал за реакцией. Рыцарская конница в средневековье – это вам не легионы древнего мира. Тут, как минимум, нужны принципиально другие доспехи, иное вооружение и сильные лошади. С оружием еще полбеды. Если спату удлинить сантиметров на десять и добавить гарду, на выходе получим нормальный рыцарский меч. С доспехами хуже, но кое-что по ним мне все же известно. А вот лошади. Со слов Седу я узнал, что в империи есть крупные кони, но используют их только в хозяйстве. Основными заводчиками тяжеловозов являются Матсумото, северные соседи Ясудо. Проблема лишь в том, что из-за скромных показателей в скорости и очень дорогого прокорма тяжеловозы не пользуются большой популярностью. Хотя, по словам самурая, пара сотен коней у соседей найдётся. Главное, чтобы они их продали. Таро-сан, но ведь если упадёшь в таком доспехе с коня, то в большинстве случаев больше не встанешь. Там же шею сломать, как плюнуть. Получается, если сбить такого всадника с лошади, то... То он лишь ненадолго потеряет ориентацию в пространстве, а потом встанет и начнет рубить противников пешим. Продолжил я мысль собеседника. Говорил же, что шлем жестко крепится на кирасу и упадет и даже вниз головой. Удар распределится по доспеху и шея останется целой. Подкладки из кожи с войлоком защитят голову. Это разве что шишку себя набьешь, да и то при самом плохом раскладе. Впрочем, я могу ошибаться, и так поступали только во время турниров. Но как бы то ни было, ваши доспехи не на много легче рыцарских, так что ситуация будет похожей. На но... Садо вздохнул и почасав щеку задумался. Очевидно, у него закончились аргументы. Последние полчаса самурай пытался найти уязвимости в действии хладнокровницы средневековья и кое-что даже нашел, но, судя по выражению лица, все рассказанное мной звучало для него откровением. Нет, понятно, что конные рыцари имеют ограниченное применение и не могут решить всех проблем средневековой войны. Однако появление таких юнитов станет для противника неожиданностью, и даже двести рыцарей смогут натворить таких бед, что мало никому не покажется. Господа самураи! Появившийся из угла казармы посыльный подбежал к нам и отвесив стандартный поклон торжественно произнес: "В лагерь только что прибыл князь Ясудо Нори!" Господин Экедо приказал проводить вас в коричневый зал. Командующий собирает всех офицеров на совещание. Тогда договорим позже. Я кивнул Седу и повернулся к посыльному. Хорошо. Веди нас куда приказано. Не стоит заставлять князя ждать. Зал совещания находился на втором этаже главного здания лагеря. Просторное прямоугольное помещение со светло-коричневыми стенами и бежевыми татами. Чем-то напомнило мне спортивный зал, в котором тренируются дзюдоисты. Не, ну а что еще подумаешь, когда два десятка взрослых мужиков сидят в традиционных позах перед сэнсеем, тремя ровными рядами, в одном им только известном порядке. Роль сэнсея понятна, исполнял князь. Нори сидел напротив собравшихся на небольшом деревянном стуле с подставкой для ног. Не знаю, откуда этот стул откопали, но на таких в особо торжественных случаях должны сидеть владетельные господа. Четыре развернутых свитка с красными иероглифами на стенах, герб Ясудо, пара стандартных картин и секретарь в углу перед низким письменным столиком. Вот не знаю даже, тем ли я тут занимаюсь. Растолковал бы местным, что во вселенной существуют нормальные стулья, столы, диваны и кресла. Организовал бы производство и эту, как ее там, дистрибуцию. Золото греб бы лопатой, но, но по крайней мере я уже решил, чем буду заниматься в старости. Зайдя в зал, встретился с князем взглядами и успокаивающе кивнул в ответ на немой вопрос, поняв, что у меня все готово, Норис сделал приглашающий жест и указал на ковер справа от себя, прямо напротив собравшихся. Дождавшись, когда мы с Седу усядемся на места, князь положил руки на подлокотники, обвел взглядом зал и медленно произнес: "Господа, все слова уже сказаны. Пора переходить к делам. В прошлый раз я обещал представить того, кто расскажет, куда мы будем двигаться дальше. Торолиси хвост, Ками. Князь кивнул на меня. Мир, из которого он пришел, в военном плане серьезно превосходит наш." Свою доблесть Таро Дона уже не раз доказал. И его слова считайте моим. И да. Нори еще раз оглядел офицеров. С сегодняшнего дня денежное довольствие будет увеличено в два раза. Помимо этого на период тренировок солдаты и командиры будут получать в день шестьдесят монм мяса или рыбы и сто монм риса в дополнение к существующему рациону. Все. Со вступлением закончили. Князь перевел взгляд на меня. Таро Дона, прошу. Здравствуйте, господа. Я обвел взглядом безстрастные лица собравшихся. Мы с вами поступим следующим образом: если в процессе моего рассказа у кого-то возникнет вопрос, он поднимет правую руку, получит слово и скажет, что конкретно ему непонятно. Все командиры подразделений и офицеры обеспечения обязаны четко усвоить поставленные задачи. Поэтому не стесняйтесь спрашивать, я все подробно вам разъясню. Итак, я еще раз оглядел зал и, видя, что услышан, продолжил: тысячу мы будем рассматривать как отдельное подразделение, никак не связанное с основными силами клана. Главные задачи: повышение эффективности и снижение не боевых потерь. И я не собираюсь касаться нового вооружения. Правильно его использовать и драться в строю вас обучат прибывшие из Сату бойцы. Мы же поговорим о мобильности и новых боевых задачах. Вот вы. Я посмотрел на сидящего в первом ряду офицера. Напомните мне расстояние дневного перехода в условиях войны, хотя бы примерно. Неожидавший такой подглядки мужик растерянно хлопнул глазами, вдохнул, выдохнул и, наконец, сообразил, что от него требуются. Йори Фукуда, ударив себя по груди, представился он и пояснил: три-четыре ри, если дорога хорошая, могли бы и пять, но а босс не позволит. Вот, вы знаете, но и противник тоже прекрасно об этом осведомлен. Никто ведь не сомневается, что в войсках хватает лазутчиков от соседей. А теперь представьте, каким для них станет сюрпризом, если тысяча в день будет проходить в три раза большее расстояние. Три раза, удивленно выдохнул офицер. Но «Ну, как такое возможно? И опять же, а босс? На лицах сидящих передо мной командиров наконец-то проступили эмоции. Целая гамма от недоумения до иронии. Не возмутимым остался только и Кеда. Подозреваю, что предложив я сейчас слетать в космос, генерал бы даже не удивился. Доверие штука такая. «А босс необходим, когда двигаешься в составе армии», — выдержав короткую паузу, пояснил я. «А мы рассматриваем тысячу как отдельное подразделение. Если правильно подобрать рацион, солдат способен нести на плечах трёхдневный запас еды. Продовольствие можно заранее запасти на путь исследования, купить или реквизировать его у местного населения. И это ещё не всё». Помимо дорог, солдата должны уметь быстро передвигаться по пересеченной местности, преодолевать реки, овраги и перевалы. Грубо говоря, мы должны появиться там, где нас не ожидает противник, выполнить боевую задачу и действовать дальше по плану. Возможно, отступить, разделившись на сотни, встретиться в условном месте и продолжить беспокоить врага. Да, я понимаю, что вы привыкли к другому, но для того, чтобы побеждать, нужно менять тактику. Но двенадцать ри? Это же невозможно! Выдохнул кто-то из зала. Солдаты не кони. Вот именно. Найдя говорившего взглядом, согласно кивнул я. На длинные дистанции лошадь уступает в выносливости человеку. Но разговор не об этом. Никто же не требует от вас завтра пройти двенадцать ри по дороге. Для этого нужна серьезная подготовка. И пока не подвезут щиты. Свободные подразделения будут тренироваться. Помимо всего прочего, солдаты должны пройти курс начальной медицинской подготовки, научиться ориентироваться на местности и преодолевать естественные преграды. Для этого нужны инструкторы. Но думаю, в Китае такие найдутся. Я мысленно улыбнулся и перевел взгляд на сидящего рядом Нори. Господин князь, надеюсь, десяток лекарей для обучения солдат мы найдем? Да, конечно. Судя по задумчивой физиономии Нори, мои предложения загрузили его капитально. Очевидно, он ждал от меня каких-нибудь откровений, но все оказалось так просто. Нет, я прекрасно понимаю, что превратить неподготовленную толпу в разведывательно-диверсионный батальон быстро у нас не получится. Но、ну, а кто-то мудрый сказал, что путь в тысячу ри начинается с первого шага. Этот шаг Нори сделал в мрачном лесу. Так что главная часть пути уже пройдена. Отлично, я кивнул и снова обвел взглядом присутствующих. Если всем все понятно, то командиры о сигару свободны. Остальные садитесь ближе. Нужно поговорить о конных стрелках. А с ними то что не так. Все еще находясь в легкой прострации, уточнил князь. Сейчас. Я дождался, когда сотники уйдут к своим на площадку. И подробно рассказал о рыцарской коннице, чем загрузил приятеля окончательно. Мы проговорили до позднего вечера, расписали месячный график занятий, утвердили новые рационы, определились с преподавателями. Когда совещание закончилось, в зал покинули последние офицеры. Нори поднялся со своего стула и усталым голосом произнес: «Сэт, как же я отсидел задницу!» Убил бы того урода, кто придумал эти скамейки. Да уж, мысленно улыбнувшись, посочувствовал я. Но ничего, сейчас отоспишься и. Какой отоспишься? удивленно выдохнул князь. После того, что ты тут напридумывал, нам только спатье осталось. Пошли и поищем койаму и поехали в Ки. Завтра весь день придется бегать по городу. Ну вот, начинается, вздохнул я. с улыбкой, глядя в спину приятеля. Жаль только, что с производством мебели все теперь очень туманно. Отсидел он задницу, понимаешь. Впрочем, до старости мне еще далеко, так что чего-нибудь допредумаю.、Да